Часть первая. Выживший в Хатсине. Я считаю себя человеком принципов. Но у кого их нет? Я заметил, что даже последний головорез находит свои действия нравственными. Возможно, кто-то, читая историю моей жизни, назовет меня религиозным тираном. Он может счесть меня высокомерным. И почему его мнение должно считаться менее важным, чем мое собственное? Но я полагаю... В итоге все сводится к одному факту. В конце концов, только у меня есть армия. Глава первая. Пепел сыпался с неба. Вин наблюдала за пушистыми хлопьями, плывшими в воздухе. Лениво, беззаботно, свободно. Комки сажи кружились, как черные снежинки, опускаясь на темный город Лютадель. Они забивались в углы, их несло ветром... Они образовывали крошечные водовороты на вымощенной булыжником дороге. Они выглядели такими безобидными. А как им еще выглядеть? Вин неподвижно сидела на одном из пунктов наблюдения, по тайной нише в кирпичной стене дома. Из этой ниши члены шайки могли наблюдать за улицей, высматривая признаки опасности. Вин находилась не на дежурстве. Просто наблюдательная ниша была одним из немногих мест, где она могла остаться одна. Вин любила уединение. Когда ты в одиночестве, никто тебя не предаст. Это словарина. Брат научил ее многому, а потом подкрепил свои уроки тем, что сам ее предал. Это единственный способ учиться. Любой может предать тебе, Вин. Любой. Зола и пепел продолжали падать. Иногда Вин представляла, что она сама похожа на пепел, или на ветер, или даже на туман. Что она нечто, не имеющее мыслей, способная просто существовать, ни о чем не думая, не заботясь, ничего не чувствуя. Тогда она была бы свободной. Она услышала неподалеку какой-то шорох, и люк в задней части маленького помещения со щелчком открылся. Вин! окликнул ее Улиф, просовывая внутрь голову. Вот ты где. Камон ищет тебя уже с полчаса. Потому-то я и спряталась. «Тебе надо поспешить», — сказал Улев. «Скоро можно будет приниматься за работу». Улев был долговязым парнем, по-своему очень милым и наивным, если, конечно, того, кто вырос на дне, можно назвать наивным. И, разумеется, это не означало, что он не может ее предать. Предательство не имело никакого отношения к дружбе, оно было вопросом выживания. Жизнь на улицах жестока, и если какой-нибудь вор Скаа хотел избежать поимки и казни — Он вынужден был предавать. Безжалостность важнее всех эмоций. Это тоже сказал Рин. «Ну?» — вопросительно произнес Улев. «Надо идти! Камон в бешенстве!» А когда он не бесился? Однако Вин кивнула, выбираясь из тесного на уютного пространства наблюдательной ниши. Она проскользнула мимо Улифа и вынырнула из люка в коридор, а оттуда в заброшенную кладовую. Эта комната была одним из многих помещений, расположенных в задней части склада. Они служили передней стеной тайного дома. Собственно, Берлога Шайки скрывалась в каменной пещере под зданием. Вин вышла из здания через заднюю дверь. Улив тащился следом. Работать предстояло в нескольких кварталах отсюда, в более богатой части города. Это была сложная работа. Одна из самых сложных, с какими вообще когда-либо сталкивалась Вин. Если камна не поймают, Награда светила по-настоящему большая. Если же поймают... Конечно, обжуливать вельмож или поручителей — опасное занятие, но все же лучше, чем работать в кузнице или на текстильной фабрике. Вин вышла из переулка, очутившись на темной улице, вдоль которой тянулись многоквартирные дома одной из городских трущоб, населенных СКА. СКА слишком больные, чтобы работать, прятались в углах источных канавах, заметаемых пеплом. Вин опустила голову и поглубже натянула капюшон плаща, защищаясь от падавших хлопьев. Свободно. «Нет, я никогда не буду свободна». Рин об этом позаботился, когда уходил. «Наконец-то!» Камен поднял короткий жирный палец и ткнул ей чуть ли не в лицо. «Где ты была?» Вин не позволила ненависти или возмущению отразиться в своих глазах. Она просто смотрела вниз, предоставляя Камону увидеть то, что ему захочется. Существовали разные способы быть сильной. Этому Вин научилась самостоятельно. Камон поворчал еще немного, потом вдруг размахнулся, и тыльной стороной ладони ударил Вин по лицу. Сила удара была такова, что щеку обожгло болью, и Вин отлетел к стене. Она вынесла наказание молча. Просто еще один синяк. Она достаточно сильна, чтобы справиться с этим. Она уже не раз справлялась. — Слушай, — прошипел Камон, — это очень важная работа. Она стоит многих тысяч монет. Она стоит в сотни раз больше тебя. И я не желаю, чтобы ты все испортила. Понятно? Вин кивнула. Камон несколько мгновений изучал ее взглядом. Его пухлое лицо было красным от гнева. Наконец он отвернулся, что-то пробормотав себе под нос. Он был чем-то раздражен, чем-то более серьезным, чем Вин. Может, он услышал о бунте с КА, случившемся в нескольких днях пути на север от столицы. Один из провинциальных лордов, Фемас Трестинг, был, судя по всему, убит, а его особняк сожжен дотла. Такие беспорядки вредны для их дела. Аристократы сразу настораживались, становились менее легковерными а это, в свою очередь, серьезно отражалось на доходах Камана. «Он ищет, на ком бы сорвать злость», — подумала Вин. «Он всегда нервничает перед серьезной работой». Она посмотрела на Камана, ощущая на губах вкус крови. Вероятно, самонадеянность отчасти отразилась на ее лице, потому что он бросил на нее косой взгляд и помрачнел. Потом вскинул руку, как будто хотел еще раз ударить ее. Вин призвала на помощь свою удачу. Она пустила вход лишь маленькую ее талику, остальное ей понадобится для работы. Она направила удачу на Камана, успокаивая его. Глава шайки замер на мгновение, он не заметил прикосновения Вин, но тем не менее ощутил его воздействие. Он немного постоял в замешательстве, потом вздохнул, отвернулся и опустил руку. Вин облизнула губы, когда Каман в перевалку пошел прочь. Глава воров выглядел весьма убедительно в одежде знатного человека. Это был самый дорогой костюм, какой Вин когда-либо видела. Поверх красивой белой рубашки камен надел темно-зеленый жилет с резными золотыми пуговицами. Черный сюртук был длинным по последней моде, а еще камен подобрал к нему черную шляпу. На его пальцах сверкали кольца, он даже прихватил красивую дуэльную трость. Да уж, камен отлично изображал вельможу. Лишь немногие воры могли превзойти его в этой роли. Вот если бы он еще умел держать себя в руках. А вот комната Камана особого впечатления не производила. Вин поднялась на ноги, когда Каман начал ругать других членов команды. Они арендовали большой номер на последнем этаже одного из местных отелей. Не слишком роскошный, но в этом была вся суть. Каман собирался разыгрывать из себя лорда Джедуи провинциального господина, у которого возникли финансовые затруднения, и который в отчаянии прибыл в Лютадель, надеясь заключить выгодный контракт и поправить свои дела. Центральная комната была преобразована в некое подобие приемного зала. Здесь поставили большой письменный стол для Камана, по стенам развесили дешевые картины. Рядом со столом стояло двое мужчин, одетых в ливреи. Они должны были изображать лакеев Камана. Что за гвалт? – спросил вошедший в комнату мужчина. Он был высок ростом, одет в простую серую рубашку и свободные штаны, а на поясе его висел тонкий меч. Ферон тоже руководил воровской шайкой, и идея аферы принадлежала именно ему. Он взял в долю Камана, потому что ему требовался тот, кто мог бы сыграть роль лорда Джедуи, а все знали, что в этом деле Каман один из лучших. Камон посмотрел на него. «Гвалт? О, просто небольшие проблемы с дисциплиной. Не стоит тревожиться, Ферон. Камон небрежно взмахнул рукой. И жест этот выглядел весьма аристократично. Камон был достаточно высокомерен, чтобы сойти за представителя одного из великих домов. Ферон прищурился. Вин догадывался, о чем он думал. Он прикидывал, насколько рискованно будет воткнуть нож в жирную спину Камона после окончания спектакля. Но, наконец, высокий главарь отвел взгляд от Камана и посмотрел на Вин. А это кто? – спросил он. Член моей команды, – ответил Каман. Я думал, нам никто больше не нужен. Но «Ну, она нам точно нужна, – сказал Каман. Не обращай на нее внимания. Моя часть операции тебя не касается. Ферон присмотрелся к Вин, заметил ее окровавленную губу. Вин отвела взгляд. Глаза Ферона задержались на ней, изучая с головы до ног. На Вин была простая белая рубашка с пуговицами и широкие штаны. Вряд ли она могла показаться соблазнительной. Тощая, с лицом подростка, она не выглядела даже на свои шестнадцать. Впрочем, некоторые мужчины предпочитают именно таких женщин. Вин уже подумала, не пустить ли вход свою удачу. Но Ферон наконец отвернулся. Поручитель скоро будет, сказал он. Вы готовы? Камон вытаращил глаза, усаживаясь в кресло за столом. Все в полном порядке. Предоставь дело мне, Ферон. Вернись в свою комнату и жди. Ферон нахмурился, потом развернулся и вышел из комнаты, что-то бормоча себе под нос. Вина смотрела комнату, изучая обстановку, слуг, общую атмосферу. Наконец, она подошла к столу камана. Главарь воров сидел, перебирая стопку бумаги и явно размышляя, какой листок положить перед собой. «Каммон», — тихо сказала Вин, — «слуги слишком хороши». Каммон нахмурился, поднял голову и посмотрел на нее. «О чем ты там бормочешь?» «Слуги», — повторила Вин все тем же мягким шепотом. «Предполагается, что лорд Джедуи находится в отчаянном положении». У него есть дорогая одежда, оставшаяся от лучших времен, но он не может платить настоящим слугам. Он должен использовать СКА. Каман молча продолжал смотреть на нее. В физическом смысле между знатными людьми из СКА не было особой разницы. Но воры, которых Каман назначил изображать слуг, были одеты как мелкие вельможи. На них были цветные жилеты и держались они слишком уверенно. Поручитель должен думать, что ты на грани нищеты, пояснила Вин. Лучше набей комнату толпой слуг, с ка. Да что ты в этом смыслишь? спросил Каман мрачно уставившись на нее. Достаточно. Вин тут же пожалела о вырвавшемся у нее слове. Оно прозвучало слишком вызывающе. Каман поднял унизанную кольцами руку, и Вин приготовилась к очередной пощечине. Она не могла позволить себе потратить еще немного удачи. У нее и так оставался небольшой запас. Однако Камон не ударил ее. Вместо этого он вздохнул и опустил пухлую руку ей на плечо. «Ну почему ты постоянно меня провоцируешь, Вин? Ты ведь знаешь, какие долги оставил твой брат, сбежав. Ты хоть понимаешь, что чуть менее милосердный человек, чем я, давным-давно уже продал бы тебя в бордель? Как бы тебе это понравилось?» «Развлекать в постели какого-нибудь лорда, пока ты не надоела бы ему, и он не прикончил тебя». Вин уставилась в пол. Каман сжал ее плечо. Его пальцы впились ей в основании шеи, и Вин судорожно вздохнула от боли. Каман усмехнулся. «Если честно, я и сам не понимаю, почему держу тебя здесь, Вин», — сказал он, еще крепче стискивая ее плечо. «Мне бы следовало избавиться от тебя несколько месяцев назад, когда твой брат предал меня. Полагаю, у меня просто слишком доброе сердце». Он, наконец, отпустил ее и жестом приказал встать у стены рядом с высоким комнатным растением. Она сделала, как он велел, и повернулась так, чтобы хорошо видеть комнату. Как только Камон перестал смотреть на нее, она потерла плечо. Это просто еще одна боль. Я умею справляться с болью. Каммон молчал несколько мгновений. Потом, как и ожидала Вин, он махнул рукой двум стоявшим неподалеку слугам. «Вы двое!» — сказал он. «Вы слишком богато одеты. Быстро пойдите и найдите что-нибудь такое, чтобы стать похожими на слуг Скаа. И приведите сюда еще шесть человек!» Вскоре комната была набита битком, как и предлагала Вин. А еще немного погодя, прибыл поручитель. Вин наблюдала за тем, как Прилан Лейерт с надменным видом входит в комнату. Голова у него была обрита наголо, как у всех поручителей, и он носил темно-серое одеяние. Татуировка братства вокруг его глаз говорила о том, что он находится в чине Прилана, младшего чиновника кантона финансов. Следом за ним вошло несколько младших поручителей. Их татуировки были куда менее сложными. Каммон поднялся навстречу Прилану, выражая уважение. Так следовало поступать даже вельможам из великих домов при встрече с поручителями такого ранга, как Лейерт. Лейерт не ответил ни поклоном, ни даже кивком. Вместо этого он просто прошел вперед и сел перед столом Камона. Один из членов шайки, изображавший слугу, ринулся вперед, чтобы подать поручителю охлажденное вино и фрукты. Лэрд взял одну ягодку, предоставив склоненному слуге стоять рядом, как будто тот был предметом мебели. «Лорд Джедуи», — заговорил, наконец, лэрд — «я рад, что мы все же смогли встретиться». «Я тоже, ваша милость», — ответил Камон. «Но я снова спрашиваю, почему вы не смогли прийти в мой кантон? Почему пригласили меня сюда?» Все дело в моих коленях, ваше сиятельство, сказал камен. Мои врачи рекомендуют мне ходить как можно меньше. И ты к тому же здорово боишься, что тебя швырнут в тюрьму братства, подумал Вин. Понимаю, кивнул Лейерт. Больные колени. Весьма неудачно для человека, который занимается перевозками. Ну, я ведь не обязан сам путешествовать, ваша милость, возразил камен, склоняя голову я лишь организатор». «Неплохо», — подумала Вин. «Постарайся и дальше выглядеть так же раболепно, Каман. Ты должен казаться отчаявшимся человеком». Вин было необходимо, чтобы авантюра удалась. Камон плохо с ней обращался, бил ее, но все равно смотрел на нее как на талисман, приносящий удачу. Вин сомневалась, что Камону известно, почему его планы срабатывают куда лучше, если она находится рядом». Но связь он, безусловно, уловил. А это придавало Вин немалую ценность. Да и Рин всегда говорил, что лучший способ выжить на дне — это доказать свою незаменимость. «Понимаю», — повторил Лейерт, «но боюсь, что наша встреча произошла слишком поздно с точки зрения ваших целей. Кантон финансов уже проголосовал по вашему предложению». «Так быстро?» — спросил Камен с искренним удивлением. «Да?» — кивнул лэрд делая глоток вина и по-прежнему не замечая слуги. «Мы решили не принимать ваше предложение». Камон мгновение другое сидел не шевелясь, ошеломленный. «Мне тяжело это слышать, ваша милость». «Но лэрд пришел навстречу с тобой», — подумала Вин. «А это значит, что он пока не отказался от мысли о переговорах». «Да, тяжело», — продолжил Камон, — уловив то, о чем подумала Вин. «Это тем более неприятно, поскольку я как раз готов был сделать братству предложение куда лучше». Лейерт приподнял бровь, окруженную татуировками. «Сомневаюсь, что в этом есть смысл. Кое-кто в Совете считает, что лучшие услуги для нашего кантона сможет предоставить более надежный перевозчик». «Это было бы серьезной ошибкой», — вы произнес Каман. «Давайте будем откровенны, ваша милость. Мы оба знаем, что этот контракт — последний шанс дома Джедуи. Теперь, когда мы лишились договора с Фарваном, мы не можем позволить себе направлять сюда в Лютадель. И без покровительства братства мой дом в финансовом смысле просто погибнет». «Меня это ничуть не убеждает, ваша светлость», — сказал поручитель. «Разве?» — удивился Камен. «Спросите себя, ваша милость». Кто будет служить вам лучше? Тот дом, у которого уже есть десятки контрактов и которому придется делить свое внимание между ними? Или тот, что смотрит на ваш контракт как на последнюю надежду? Кантон финансов не найдет более преданного партнера, чем этот отчаявшийся. Позвольте моим судам стать единственными, перевозящими ваших служителей с севера. И позвольте моим солдатам сопровождать их. И вы... «Не будете разочарованы!» «Неплохо», — подумала Вин. «Да, понимаю», — произнес поручитель, явно обеспокоенный. «Я буду рад предложить вам длительный контракт с фиксированной ценой. Пятьдесят мер с человека за поездку, ваша милость. Ваши служители смогут путешествовать на наших судах в свое удовольствие и всегда брать с собой столько сопровождающих, сколько им понадобится». Поручитель вскинул бровь. «Но это половина предыдущей цены». «Я говорил вам», — напомнил Каман. — «мы в отчаянном положении. Мой дом действительно нуждается в том, чтобы поддерживать суда на плаву. Пятьдесят мер не принесут нам прибыли, но не в этом дело. Контракт с братством даст нам уверенность, и мы сможем поискать другие контракты, чтобы наполнить наши сундуки». Лейерт явно задумался. Сделка выглядела неправдоподобно выгодной, настолько, что вызывала подозрение. Однако Каман отлично играл представителя дома, находящегося на краю финансовой гибели. Главарь другой шайки, Ферон, потратил 5 лет на подготовку этого момента, вынюхивая, разведывая и рассчитывая. Братство проявило бы непростительную небрежность, если бы не рассмотрело такое предложение. Лэрт это понял. Остальное братство представляло собой не только власть чиновников и законов последней империи. Оно само по себе было чем-то вроде знатного дома. Чем богаче оно становилось, тем более выгодные контракты могло заключать, и тем больше средств для достижения своих целей получали разные его кантоны и благородные дома. Однако Лейерт продолжал колебаться. Вин видела выражение его глаз, видела так хорошо знакомое ей подозрение – Он не собирался принимать предложение. «Ну, — подумала Вин, — теперь моя очередь». Она направила на Лэрда свою удачу. Сначала она предприняла пробную попытку, не слишком уверенная в том, что и зачем делает. Ее прикосновение было инстинктивным, отработанным за годы тайной практики. Она поняла, что умеет делать то, что не под силу другим людям, когда ей было 10 лет. Она еще раз слегка пригасила чувство Лейрда. Его подозрения ослабели, страх утих. Он успокоился. Вот его тревоги исчезли окончательно, и Вин увидела, как в глазах Поручителя снова возникло спокойное, властное выражение. И все же Лейрд казался слегка неуверенным. Вин нажала чуть сильнее. Поручитель вскинул голову и задумчиво посмотрел на Камана. Он открыл было рот, чтобы заговорить, и Вин подтолкнула его еще раз, отчаянно швырнув в него последнюю щепотку удачи. Лэрт помолчал еще немного. «Очень хорошо», — произнес он наконец. «Я передам ваше новое предложение совету. Возможно, мы сумеем прийти к соглашению».